Глава 20. Война из-за жмуди между меченосцами и Витольдом слишком занимала всех в королевстве, чтобы жители не стали разузнавать о ходе ее. Некоторые были уверены, что Ягилла придет на помощь двоюродному брату и что войны с орденом надо ждать с часу на час. Рыцари рвались в бой, а во всех шлихетских поместьях говорили, что и значительное число королевских советников — Заседающих в Кракове склоняются на сторону войны, полагая, что надо раз навсегда покончить с врагом, который никогда не хотел удовлетвориться тем, что у него есть, и мечтала о присвоении чужого добра даже тогда, когда его охватывал страх перед силой соседей. Но Матько, как человек умный, к тому же бывалый, и много знающий, не верил в близость войны и часто говорил молодому Яське из сгожелец и другим соседям, с которыми встречался в Кшесне. «Пока магистр Конрад жив, ничего из этого не выйдет, потому что он умнее других и знает, что это была бы необыкновенная война, а резня. Либо твоя смерть, либо моя. И до этого он, зная силу короля, не допустит». «Ну а если король первый объявит войну?» — спрашивали соседи, но мать -ка качал головой. «Видите ли, в чем дело?» Я все это близко видал и многое понял. Если бы он был король из нашего прежнего королевского рода, который спокон веков был христианским, то, может быть, он бы и сам первый напал на немцев. Но наш Владислав Ягелло, я ничуть не хочу умолять его достоинства, он благородный государь и досохранит его Господь в добром здоровье. Прежде чем мы выбрали его королем, был литовским великим князем и язычником. Христианство он принял только что, а немцы по всему свету брешут, что душа у него еще языческая. Поэтому ему никак нельзя первому объявлять войну и проливать христианскую кровь. По этой-то причине он и не выступает на помощь Витольду. Хоть у него руки чешутся, а ведь и то знаю, что ненавидит он меченосцев, как моровую язву. Такими речами матька... Снискал себе повсюду славу умного человека, который любое дело сумеет показать, как на ладони. В Кшесне по воскресеньям после обедни его окружали кольцом, а потом вошло в обычай, чтобы кто-нибудь из соседей, услышав новость, заезжал в Богданец. Там старый рыцарь мог разъяснить ему то, чего простая шлихетская голова понять не могла. Матька же принимал всех гостеприимно и охотно разговаривал с каждым. А когда, наконец, гость, наговорившись, уезжал, старик никогда не забывал проститься с ним такими словами. «Вы моей голове дивитесь, но вот когда Сбышка вернется, то-то вам настоящее диво будет. Ему хоть в королевском совете заседать, до того шельмец умен и проницателен». И, внушая такие взгляды гостям, он, в конце концов, внушил их самому себе и Ягинке. Взбышка обоим им издали. Казался каким-то сказочным царевичем. Когда настала весна, они уже еле могли усидеть дома. Вернулись ласточки, вернулись аисты. В лугах закричали карастели, в зеленеющих хлебах послышались голоса перепелок. Еще раньше этого прилетели косяки журавлей и черков. Один бышка не возвращался. Но пока птичьи стаи летели с юга, крылатый вихрь с севера нес известия о войне. Ходили слухи о битвах и поединках, в которых хитрый Витольд то побеждал, то бывал сам побеждаем. Говорили о великих бедствиях, которые причинила немцам зима и связанные с нею болезни. Но, наконец, пронеслась по всему краю радостная весть, что храбрый Кейстутович взял новую ковну. то есть Готти Свердер, разрушил ее и не оставил камня на камне, бревна на бревне. Когда эта весть дошла до матьки, он сел на коня и поскакал в сгожилицы. — Эх, — говорил он, — ведомы мне эти места. Мы там со Азбышкой и с Кирвойлой много меченосцев поколотили. Там мы и благородного Делорша в плен взяли. Ну, дал бог, подвернулась нога у меченосцев. Этот замок взять было трудно. Однако Ягинка еще до приезда Матьки знала о разрушении Новой Ковны и даже слышала больше того. Будто Витольд начал мирные переговоры. Эта новость даже больше заняла ее, чем предыдущая, потому что в случае мира сбышка если он еще жив, должен бы возвратиться домой. И она стала расспрашивать старого рыцаря, правдоподобно ли это. Он, подумав... Ответил ей так. «С Витольдом все правдоподобно, потому что он человек совсем особенный. Наверное, из христианских государей он самый хитрый. Когда ему надо расширить свое господство в сторону Руси, он заключает мир с немцами, а когда там добивается того, что задумал, он снова бросается на немцев. Ничего они не могут сделать ни с ним, ни с этой несчастной жмудью». то он у них отнимает, то опять отдает, и не только отдает, но и сам помогает им угнетать ее. Есть между нами люди, как есть и на Литве, которые ставят ему вину, что он так играет кровью этого несчастного народа. По правде сказать, я бы сам считал это бессовестным, как бы дело шло не о Витольде. Потому что я иной раз думаю, а ну как он меня умнее и знает, что делает. И правда, я слышал от самого Скирвойлы, что он сделал из этой страны вечно сочащуюся рану на теле ордена, чтобы она всегда болела. Матери всегда будут родить, и крови не жаль. Только бы она не проливалась без пользы. Мне важно только то, вернется ли Вот, даст Бог, вернется, коли ты это в счастливую минуту сказала. Однако прошло еще несколько месяцев. Дошли вести, что мир действительно заключен, хлеба стояли золотые, колосья налились, полосы гречихи изрядно уже порыжали, а сбышки не было ни слуху, ни духу. Наконец, после первой жатвы, матька потерял терпение и объявил, что отправиться в Спыхов поразузнать там, как и что, потому что оттуда недалеко Литва, а, кстати, осмотреть хозяйство Чеха. ягинка настояла на том чтобы ей ехать вместе с ним, но он не хотел брать ее и у них пошли из за этого споры тянувшиеся целую неделю наконец когда однажды вечером они сидели и спорили в сгожелицах во двор как вихрь влетел мальчик из богданца босой, без шапки и закричал подбежав к заваленке на которой сидели матька с ягинкой молодой пан вернулся сбышка вернулся на самом деле но какой то странный Не только исхудалый, обожженный поливым ветром, усталый, но и какой-то ко всему безразличный и молчаливый. Чех, который вместе с женой приехал одновременно с ним, говорил и за него, и за себя. Говорил он, что поход, видно, удался молодому рыцарю, так как вспыхове он возложил на гробы Данусий и ее матери целый пук рыцарских перьев, павлиньих и страусовых. Вернулся сбышка с отбитыми у врагов лошадьми и латами, из которых некоторые были весьма драгоценны, хоть и жестоко изрублены ударами топора и меча. Матька изнемогал от любопытства узнать обо всем подробно из уст племянника, но тот только махал рукой и отвечал «Да, нет». А на третий день захворал и принужден был слечь. Оказалось, что у него помят левый бок и сломаны два ребра, которые плохо срослись, мешали ему при ходьбе. Отозвались и те раны, которые он когда-то получил при столкновении с Туром, а окончательно подорвала его силы дорога из Спыхова. Все это само по себе не было страшно, потому что Сбышка был человек молодой и полный сил, но в то же время охватила его какая-то непомерная усталость. Точно все труды, которые он понес, только теперь в нем откликнулись. Сперва матька думал, что после двух или трех дней отдыха на ложе все пройдет, а между тем вышло даже напротив. Не помогали никакие мази, ни окуривания травами, доставленными местным овчаром, ни настойки, присланные Ягенко и Ксензом из Кшесни. Сбышка становился все слабее, все более казался утомленным и грустным. «Что с тобой? Может быть, тебе что-нибудь хочется?» спрашивал старый рыцарь, «Ничего я не хочу, и все мне безразлично», — отвечал Збышка. И так проходил день за днем. Ягинка, которой пришло в голову, что, быть может, это нечто большее, чем обычная хворь, и что, должно быть, у юноши есть какая-то тайна, которая его мучит, стала уговаривать матьку еще раз попытаться расспросить, в чем тут дело. Матька согласился без колебаний, но, подумав, с минуту сказал. — А может быть, он охотнее скажет тебе, чем мне? — Потому что любить-то ведь он тебя любит. Я видал, как он за тобой глазами следит, когда ты ходишь по комнате. «Видали — Видали? — спросила Ягинка. — Коли я сказал, что следит, значит, следит. — А когда тебя долго нет, он то и дело на дверь поглядывает. Спроси-ка ты его. На то мы порешили. Однако оказалось, что Ягинка и не умеет, и не смеет. Когда дошло до дела, она поняла, что надо бы ей говорить о Данусе и о любви избышки к покойнице, а на это у нее язык не поворачивался. — Вы хитрей, — сказала она Матьке, И ум у вас лучше, и опытность. Говорите вы. Я не могу. Матька волей-неволей взялся за дело, и однажды утром, когда сбышка, казалось, был несколько бодрее, чем всегда, он начал с ним такой разговор. — Глава мне говорил, что ты в в подземелье изрядную связку павлиньих перьев положил. Сбышка, не сводя глаз с потолка, на который смотрел, лежа на спине, кивнул только головой в знак подтверждения. — Ну... Послал тебе Господь Бог удачу, ведь и на войне легче справиться с простым человеком, чем с рыцарем. Кнехтов можешь наколотить сколько хочешь, а рыцаря иной раз приходится долго искать. Что ж, так и лезли сами тебе под меч. Я нескольких вызвал на утоптанную землю, а раз они окружили меня во время битвы, — лениво отвечал юноша. — И добра отбитого много привез? — Не все я отбил. Часть подарил князь Витольд. — Он все такой же щедрый? Взбышка опять кивнул головой, видимо, не имея охоты к дальнейшей беседе. Но матька не счел себя побежденным и решил приступить к самой сути. — Скажи-ка мне откровенно, — продолжал он, — так как ты уже положил на гробик перья. То должно быть тебе много легче стать. Всегда человеку приятно бывает исполнить обед. Рад ты был, а? Взбышка оторвал грустный взор от потолка, перевел его на матьку и ответил, как бы с некоторым удивлением. Нет. Нет? Побойся же, Бога. А я думал, что как утешишь ты эту душу ангельскую, так и конец будет. Юноша на минуту сомкнул глаза, точно задумался и, наконец, ответил. — Не нужна, видно, святым душам кровь человеческая. Настало молчание. — Так зачем же ты ходил на эту войну? — спросил, наконец, матька. — Зачем? — с некоторым оживлением отвечал Збышка. — Я сам думал, что мне станет легче. Сам думал, что и Донусю, и себя обрадую. А потом мне даже странно стало. Вышел я из подземелья от этих гробов, и так же мне тяжело было, как и раньше. Вот оно и видно, что не нужна святым душам кровь человеческая. Это тебе, должно быть, сказал кто-нибудь, потому что сам бы ты этого не придумал. Нет, я до этого сам дошел, именно потому что после этого белый свет не показался мне веселее. чем был до этого. Аксион Скалеб только согласился со мной. «Убить врага на войне в этом нет греха никакого, даже похвально, ведь они враги нашего племени». «Я тоже этого за грех не считаю и не жалею их». «А все донусь жалеешь. «Ну да, как вспомню ее, так жалко становится». «Да на все воля Божья». Ей лучше в Царстве Небесном, и я уже привык к этому. Так почему же ты не перестанешь грустить? Чего тебе надо? Разве я знаю? Вот отдохнешь волю, и хворю тебя скоро пройдет. Ступай в баню, вымойся, выпей, кувшинчик, меду для пота, и все тут. А что дальше? Вот сразу и повеселеешь. «А чего я повеселею? Во мне-то веселья нет, а одолжить его не у кого. Ты что-то скрываешь!» Сбышка пожал плечами. «Нет у меня веселья, но и скрывать тоже мне нечего». И он сказал это так искренне, что Матько сразу перестал осуждать его за то, что он что-то скрывает. Вместо этого он провел рукой по седым своим волосам, как делал всегда, когда крепко над чем-нибудь задумывался. И, наконец, сказал, «Так я тебе скажу, чего тебе не хватает. Одно у тебя кончилось, а другое еще не началось. Понял?» «Не очень, но может быть», — отвечал молодой человек. И потянулся, точно ему хотелось спать. Однако Матька был уверен, что угадал истинную причину и был очень рад, потому что совсем перестал беспокоиться. Он стал еще более лестного мнения о своем уме и в душе говорил себе. — Не диво, что люди со мной советуются. А когда после этого разговора в тот же день вечером приехала Ягинка, не успела она еще слезть с коня, как уж старик сказал ей, что знает, чего не хватает сбышки. Девушка в одном мгновение соскочила с седла и стала допытываться. — Чего, чего? Говорите. — И как раз у тебя есть для него лекарства. «У меня? Какое?» Старик обнял ее за талию и стал что-то шептать ей на ухо. Но шептал он недолго, потому что она вскоре отскочила от него как ошпаренная и, спрятав покрасневшее лицо между чепраком и высоким седлом, воскликнула. «Уходите, я вас терпеть не могу Я и «Ей-богу же! Я говорю правду!» Смеясь, сказал матько.